Глава двадцать пятая. Тигран. Потянувшись за сигаретами, я вспомнил, что бросил. Полгода назад. Или не бросил? Нет, не бросил. Хочется же. Закурить есть? — поинтересовался у осла. Он на моих глазах отшвырнул недокуренную, только что начатую сигарету и сунул в рот другую, зачиркал зажигалкой. — Извините, босс, последнюю сам курю. «Ах ты! Ничего, переживу. Останешься в больнице. О том, что должен возместить ущерб, не забывай». Ослок кивнул. «Кажется, все. Мне здесь делать нечего». Я развернулся и неожиданно услышал брошенное в спину. «Босс! Что? Вы знали, чем закончится этот вечер? Подозревал». Осло метнул в мою сторону взгляд, вспыхнувший недоверием даже в темноте. «Ладно, я ожидал, что Самвел будет за мной наблюдать», — сказал нехотя. Но я не думал, что он вломится прямо в ресторан и потребует немедленных доказательств там же. Немедленные и неотлагаемые доказательства. Не сходя с того же самого места, с демонстрацией силы. Он решил взять меня на слабо. Хотел нарочно унизить и ждал... Ждал, что я сбрыкну и не стану ничего доказывать? Ждал, что я соскочу, а у него появится повод прижать меня посильнее и подложить под меня свою дочь? Нарочно же, — не унимался Осло, — именно с Машей. Почему не с Ксенией? Ее тоже можно было зашить, и все. Она бы даже не расстроилась, как мне кажется. Шоу устроила блять что ты услышать хочешь?» Разозлился я. «Да, именно с Машей. Мне лишние проблемы и обуза не нужна. Лихаченко повис бы на мне ермом, а жениться на дочери Самвела значит стать его пешкой. Это не по мне. Брак с Машкой все решил, да, на то и был расчет. Все? Доволен? Мне плевать». Начал ходить нервно, потом остановился напротив осла, бешено зыркнул на него. — Что, сам хотел девчонки присунуть, а? — спросил зло. — Нет, — ответил как будто даже с удивлением. — Не хотел, не в моем вкусе. — А что тогда? — Ничего, врешь. — Вам виднее, как надо было поступить. — Давай, скажи уже, что хочешь, ну? Но... Вижу, Иванова тебя болтливостью заразила. Так валяй, если зубов не жалко. Маша сказала мерзко. Сегодня я с ней согласен. Сощурился. Бейте. Не жалко. Первый раз вставлять зубы, что ли. Оскалился своими протезами. Бесит. Пошел вон. Вон с глаз моих.